Джо. Дочь скачет в припрыжку, выглядит намного лучше, да и усталость как рукой сняла. Моя девочка, наконец, счастлива. Отвезу на занятие я, а заберёт бабушка. Я сегодня вернусь поздно, ты уже будешь спать. Едешь в Лондон? Ага. Купишь мне доску для спиритических сеансов? Нет. Стэн хотел такую. Вот пусть Стэн и попросит свою мамочку её купить. Высадив дочь у школы, я всё утро провожу в студии Элизабет, где мы с ней и с мамой строим планы на будущее, а затем сажусь на поезд до Лондона. Мне сегодня предстоит обед с ф а в е р ш е м о м и клиентом. Звонок от детектива раздаётся, когда я уже стою на пороге ресторана. «Простите, сейчас отвечу и присоединюсь к вам за столом. Извиняюсь я». с т а в под маркизой между подвесных корзин с цветами, живописно заплетёнными плющом, я наблюдаю за такси, то и дело высаживающими у ресторана хорошо одетых клиентов. «Чем могу помочь?» — спрашиваю я. Детектив Уилтон всё так же немногословен. По сравнению с нашей первой встречей ничего не изменилось. «Полиция идентифицировала ДНК, полученную с платья вашей матери». «Вероятно, побеседовать с носителем генетического материала удастся не скоро, однако мы уверены, что настоящее имя вашей няни — Линда Тейлор». «Да что вы говорите?» «Линда какое-то время служила в доме брата покойной Ханны Бёрджес. Скорее всего, там ей пришла в голову мысль украсть чужую личность. Очень важно, что нам удалось установить связь между Линдой и Джин Палмер, тело которой обнаружено в вашем озере». «Они когда-то совместно арендовали жильё». «Могу ли я предположить, что этот факт имеет прямое отношение к убийству Джин?» «Мы пока не пришли к определённым выводам, и всё же могу сказать одно. Линда Тейлор, она же Ханна Бёрджес, представляет несомненный интерес для следствия». «Полагаете, что Ханна могла убить Джин Палмер? Зачем же она вновь появилась в местах, где обнаружены останки несчастной?» «У нас есть версия, что Джин угрожала вашей Ханни разоблачением, чем и спровоцировала нападение. Не знаю, чего ради она вернулась. Вероятно, прочла в газетах о вашей находке, вот и решила держать руку на пульсе. Преступники нередко возвращаются на место преступления, тешат себя иллюзией, что смогут управлять ситуацией. Не случайно она вновь исчезла после того, как мы установили личность утопленницы». «Опасалась, что полиция выйдет на её след». «Мы изучаем эту возможность». «О, Господи», — вздыхаю я. «Мы приложим все силы, чтобы установить е е местонахождение, так что не беспокойтесь. Сможете связаться со мной, если она вдруг даст о себе знать?» «Разумеется», — обещаю я. «Думаете, она может вновь объявиться в наших краях?» «Боюсь, она уже далеко отсюда. И в с е же мы постараемся е е найти». «Огромное вам спасибо, детектив». «Мы очень благодарны, что вы держите нас в курсе дела». Попрощавшись с Уилтоном, немедленно сообщаю маме о нашем разговоре. В Лейк-Холл возвращаюсь поздно, но мама л о ж и т с я даже и не думала. Ждёт меня, сияя от радости. «И мне за что не догадаться, что Ханну следует искать здесь. Не верю, что полиция до этого додумается». Она наливает нам шампанского, и поднимает свой фужер. «Твое здоровье, Джослин! Наконец всё закончилось, и, слава богу, закончилось благополучно!» «Твое здоровье!» — повторяю я. Мама раскрывает объятия, однако я к таким нежностям ещё не готова и невольно вздрагиваю. Её губы касаются моего лица, и я машинально откидываю голову. пока не могу себя переломить. Мама тоже делает шаг назад, словно моё прикосновение её обожгло. «Прости», — бормочу я. «Я всё понимаю. У меня просто...» Сама не знаю, что хочу сказать. Мама поднимает руку, чтобы погладить меня по щеке, но останавливается на полпути. Вздохнув, Я делаю движение навстречу, и мы снова обнимаемся. «Прости», — повторяю я, — «призрак Ханны еще не скоро оставит нас в покое».